Некоторое время инквизитор молча изучал улыбку комиссара, потом сказал, что что я могу для него сделать, дать возможность умереть частным человеком. И он трижды хлопнул в ладоши. Монахи двинулись в зал, и, видимо, и голов расселись по саньянам. Инквизитор занял свое место и оттуда торжественно провозгласил, этот человек будет подвергнут испытанию водой. Монахи радостно зашевелились. Мы дадим ему возможность умереть честным человеком. Вместе с ним испытание будет подвергнуть человек по имени Тьен. Как вы помните, несколько лет назад мы обрекли его на пытку одиночеством. Он выдержал ее, остался жив. Теперь он должен пройти испытание водой. Ни один из монахов не сказал, что я не помню про Итьена и про пытку одиночеством. Да и пытки такой вроде у нас нету. Ни один не поднимая глаз, все согласно кивнули Если инквизитор что-то говорит, значит, так оно и есть на самом деле. Зашуршали шаги по коридорам замка. Длинный монах побежал проверять яму, в которой происходила пытка водой, а охранник отправился за Этьеном. Этьен вошел в зал, и тут же рухнул, сраженный солнечным светом. Охранники подняли его. Только сейчас гард смог как следует разглядеть старика ведьен настолько истощал что казался легким и прозрачным даже голова выглядела какой то сморщенной было совершенно невероятно как такая миниатюрная голова может носить такую длинную боду ведьен с трудом разлепил глаза поднялся шатаясь попробовал сделать шаг навстречу гарду уже снова упал вот ты спросил инквизитор человек ответил Этьен бежал монах лицо которого представлялось еще более удивленным подбежал к инквизитору что нервно прошептал ему на ухо что взревел инквизитор идиот комиссар почувствовал холод внизу живота Это было верным признаком того что он сейчас узнает дурную новость городские власти не привезли нам воду взревел инквизитор что то у них там отключалось вообще нет воды Один из монахов, до сих пор смиренно сидевший на своем месте, вдруг вскочил и закричал, показывая пальцем на комиссара. «Это все ты! Это все твои дьявольские козни!» Комиссар вздохнул. «Ну что ж это такое? Как что произойдет, так сразу дьявольские козни!» «Если мне позволительно говорить, то, по-моему, это не страшно!» Услышал комиссар отвратительно знакомый голос, только потом увидел стоящую в открытых дверях Ришара. «У нас ведь есть чудесное озеро! Испытание можно провести и там, не так ли?» монахи радостно шумели. «Чудесное озеро! Конечно! Дьяволу не удастся уйти от испытания! Он выплывет! Вот увидите, выплывет!» Инквизитор поднялся на свое место, поднял руку и все тотчас затихли, и торжественно провозгласил «Мы сильны нашей верой! Никакие дьявольские козни не помешают нам!» Манахи согласно раскивали головами и снова уставили пол «Испытание будет проведено на озере!» Инквизитор спустился, подошел к комиссару и шептал на ухо, «Слушай, это действительно слуга дьявола, и дьявол хочет тебя забрать, мне, видать, так и придется всю жизнь со слугами!» Последнее слово инквизитор сказал излишне громко. Манахи вскочили и поклонились, как бы говоря, «Рады служить!» И что? Комиссар еле сдержал клик. Попроси их перенести испытание на завтра.